Их поспешная ритерада, которая и более подходила определению бегства, закончилась только тогда, когда Мороз, задававший общий темп, свернул в небольшой проулок, с дальнего конца которого доносился несмолкаемый гул большого города. Привал, — командовал он, приваливаясь к стене и перевел взгляд на Мордея, возившегося с флягой. Ну скажи, — отобрав ее у него, Мороз сделал пару больших глотков. Вот какой демон тебя за язык потянул. Ты о чем? Проводив флягу глазами, после мороза ей завладел оттаяв, танцор повернулся к нему. О деньгах? Так это же наши. Нам их кто-то обещал? Обещал. А на хрен их брать надо было. Не понимаешь? Нет. Растерянно протянул Мардей. Их же нам, ну у нас они. А, ага, наши. Вот не взяли бы, так что? Что? А то мне-то платы равно нет работы. Мороз провёл пальцем в воздухе черту и встряхнул ладонь, будто испачкался, и теперь спешил смахнуть с руки, видимо, и только ему грязь. Но ты, осмотрев кончики пальцев, он сложил их щепотью и ткнул в сторону напрягшившегося танцора. Ты их взял. А значит, а значит, нам и работу делать. А хочешь, я тебе скажу, что дальше будет? Ну, скажи, приоботрившись от его слов морды, к которому наконец вернулась его фляга, сделал небольшой глоток. Только я прежде скажу. И ерунда всё это. Набросаем пару страниц, то всё, круто, замечательно, всё такое. Дальше сделаем задание по доставке на песчаный водопад, и всё. Всем спасибо, все свободны. Думаешь, так просто? А что нет? А ты послушай. Во-первых, Мы свой шедевр графомании искревился Мороз на последних словах. Должны лично передать заказчику это раз. 2. Чтобы до него добраться, нам куда надо идти? Ну, мордой, прищурившись, Мороз окинул того вопрошающим взглядом. Молчишь? Начало доходить. К углу начал сникать тот, уловив, куда клонит Мороз. Именно. Браво. Ты не безнадёжен. Он деньги дал, имеет право взглянуть. Так что как ни крути, но наш добрейший угол несомненно захочет познакомиться с Писаниной. Ну посмотрят и что с того? Обвел всех жалобным взглядом Мардей. Мы же правда постараемся, а? Напишем только хорошее и и читать. Перебил его Мороз, повышая голос, вернее изучать сей опус. Почтенный угол будет дней пять, может семь, а после, махнул он рукой, не давай Мардею сказать, выкатит то на замечаний. В общем, благодаря кое кому, подытожил он, мы считай на месяц застряли. Ну так откажемся, вытащил из сумки кошелек тот, скажем, мол, ай, виноваты, духу не хватает все это великолепие вернуть. Не пойдет, вздохнув, покачал головой Мороз. Первое правило дворфов взял оплату работой. Не нравится заказчику переделай. Это если действительно недочёты есть. За придирки сразу в обидчике запишут. И кроме того, ты деньги проверил? А надо? Встрепенувшей мордой высыпал монеты на ладонь и принялся их пересчитывать по одной роняю в мешочек. Чёрт! Обманул, сволочь! Поднял он голову, когда последний желтый кругляшек исчез в кошельке. Тут тридцать две. Ну угол, ну сва. Молчи. Ладонь Мороза зажала ему рот, а сам он, вытянув шею, принялся глядываться по сторонам. Сдурел? Забыл, где мы? Облегченно выдохнул он, не обнаружив никого поблизости. Оскорбление дворфа. За это сразу пишут. Так он же обманул. А чем докажешь? Ты же не проверил сумму при нём. Так некогда было. Ты сам же видел. Я много чего видел. Отобрал у него деньги Мороз. И видел и повидал. И поймал на месте всё. Забудь. Попробуешь обвинить? Ну, сам думай, понимаешь. Обвинение честнейшего гражданина в воровстве это Понимаю, перебил его, опуская голову мордой. И что теперь делать? Теперь-то Мороз подкинул приятно звякнувший на ладони мешочек. "Первое хорошо поесть. Насытый желудок лучше думается. Это аксиома", добавил он, весело подмигнув паникшему танцору. "Не дрейей, пехота. Уверен, выкрутимся. Не зря же судьба или машина демона на её потроха нас вместе свела. Пошли!" Сунув кошель в карман, Он двинулся по проулку спеша оказаться на главной улице столицы дворфов. Центральный проспект, где они оказались спустя несколько минут, именовался главным проходом и был тем самым местом, откуда первые дворфы, оказавшиеся в этом мире, сделали свой наипервейший привал, готовясь покорять окрестные скалы. Сказать по существу ничем особенным, кроме своей ширины, этот проспект не отличался от множества земных подобий. Широченны улицы, по краям высокие в 7-8 этажей дома. Яркие фонари, каменные статуи на каждом перекрёстке, пьёвые фонтанчики. Игорь, ждавший от каменного неба чего-то особенного, был разочарован. Мороз же, взявший на себя роль гида, немедленно это заметил и, подхватив его под руку, зашептал прямо в ухо, старательно растягивая рот в восторженной улыбке. Быстро почтение на морду нацепил и рот Рот приоткрыл, дочарован, шокирован, подавлен и всё такое. Ясно. Угу. Принялся улыбаться Игорь, и Мороз продолжил уже нормальным тоном, указывая на статую дворфа, обеими руками державшего над головой крупный кусок камня. Вот, смотри. Величайший, первейший Сордух. Он прославился тем, что был первым из числа этого великого народа, кто сумел отколоть такой крупный камень, что сам не смог поднять. Обалдеть! Игорю немало удивлённому услышанном даже не пришлось фальшивить, загоняя на лицо нужную эмоцию. А вот сюда глянь! Мороз уже тянул его в другую сторону, где на постаменте красовался другой дворф, в каждой руке которого была зажата пивная кружка. Величайший и первейший розор, он непревзойдённый мастер пива. И только подумай, он мог выпить восемь, приметив остановившегося рядом дворфа. Мороз закашлялся и продолжил облизав губы, словно его мучила жестокая жажда. Кх-кх-кх! О черт! Глотка от зависти пересохла. Этот герой, кивнул он на статую, мог выпить восемнадцать кружек пива, а затем, как ни в чем не бывало, взять свой молот, прозванный... Дворф, остановившийся было рядом, довольно кивнул и двинулся прочь. А Мороз буравя его спину не самым добрым из взглядов тихо продолжил, сохраняя на лице выражение крайнего восторга. И пес с ним, как его Кайло звали, пошли в Кабак еще немного подобного словословия и меня точно стащит. Кабаков в этом квартале было много, но Мороз пристально шаревшей взглядом по вывескам лишь морщился отрицательно, качая головой, когда очередные зазывали. Здесь они все были людьми, срывались с места, стоило ему самому и малой задержаться напротив очередной вывески. Пройдя таким образом мимо не менее четырёх заведений, он вдруг оживился и, подманив к себе Игоря, направился к дальней стороне улицы, где расступившиеся дома освобождали небольшую площадку, обнесённую с краю невысоким, чуть выше пояса, ажурным заборчиком. Все эти статуи, склонившись к его уху, тихо произнёс Мороз: Полная хрень. Все давным-давно позабыли, кому и за что их ставили. Но вот это, вытянув руку, он показал вперёд, где на стене колыхался сотканный из тумана занавес. Это именно то, что действительно стоит твоего внимания. Смотри. Сейчас появится. Он каждые 10 минут тут проходит. Кто проходит? Смотри. Развернул он Игоря к стене тумана. Во среди которого начало проступать нечто темное. И сейчас сам все увидишь. Повторно задать свой вопрос Игорь не успел. Пепельно-серая занавесь вспучилась, надулась пузырем, а затем с считанными секундами спустя лопнула, расступаясь перед чем-то многогранным коричневым с неровными ржаво-охренными пятнами. Еще немного ожидания. И вслед за первой деталью проступили остальные, сначала нарисовавшие разорванный на части круг, а затем по мере выхода из тумана, ставшие похожими на чешую рыбы, если только там могла стоять дыбом. Ещё миг, и за первым рядом этого непонятного нечто проступил следующий, а затем ещё один. И ещё, когда же вся конструкция покинула пепельный занавес, то более всего она походила на на широко раскрытую кедровую шишку, медленно плывшую перед зрителями острым концом вперёд. Приблизившись к их площадке, шишка зависла перед зрителями. Кроме их отряда, здесь оказалось ещё пара человек и столько же дворфов. Медленно вращаясь вокруг оси, она продемонстрировала всем растопыренные лепестки, собранные из пластин металла внахлёст, а затем расцветившись множеством белых огоньков, и вспыхнули, рассвечивая её как новогоднюю ёлку, развернулась к ним кормой, похожей на жирную ржавую снежинку. Ещё пара секунд, и она, выбросив из центра и с краёв тонкие язычки выхлопов, принялась удаляться прочь, спеша скрыться в туманной завесе. "Ну как?" толкнул Игорь в бок Мороз. "Впечатлён человек?" "Э-э, ну, впечатлён," рубанул воздух рукой Мороз. отсекай любые его возражения и вызывай одобрительность снисходительной улыбки дворфов. Это был рудознативец. Даже меня, он хлопнул себя ладонью по груди. Вид этого чуда техники приводит в трепет. А уж я, поверь, повидал многое. Так это тот самый корабль? Обалдеть. В жизни такого дизайна не видел. А чего он такой такой Помагая себе руками, Игорь потряс в воздухе ладонью с широко расставленными пальцами. Ну, такой разлапистый. Пошли. Потянул его с площадки Мороз. И сейчас по пиву примем и расскажу. Натрезвую тебе и близко не понять весь гений этой расы. Ты и про темную материю слышал? Ну да, кивнул в ответ Игорь. Слышал, но если честно, то только по самым верхам. Во! Резко сменив тему. Мороз указал на вывеску кабака, на которой был изображён побитый, тронутый ржёй клин. Сюда пойдём. А по кораблю? понизил он голос. Я тебе позже расскажу. В двух словах. Дворфы научились собирать тёмную материю и переводить её в энергию. По слухам, наклонился он к его уху, именно за это их и наказали. Кто? не понимающий уставился на него Игорь. Но Мороз уже отстранившийся от него шагнул вперед, подзывая к себе Зазывалу. "А скажите мне, милейший", подбоченел сон. "Что у вас? И вправду сегодня пиво свежее?" "И пиво, мой господин", поклонился тот. "И крылышки Кунра только завезли. И даже... Зазывала огляделся по сторонам, а когда продолжил, то его голос был тихим, словно он собирался сообщить строжайший охраняемый секрет. "И даже грибы есть." С грибного леса утром караван пришёл. Наш мастер-шеф, почтеннейший Фриз, с обеда подливы и соусы готовит. Так что, отступив к двери, он широко её распахнул. Прошу, добрые господа, для вас всё самое лучшее. Обстановка внутри кабака была прямо противоположной образу, красовавшемуся на вывеске. Столы, стулья, пол, стены, потолок решительно всё здесь выглядело навёхоньким. И прямо-таки лучилось чистотой. Игорю даже показалось, что он чувствует запах нового пластика и металла, тот самый запах, характерный для только что приобретённого авто, и ради сохранения которого счастливые автовладельцы пускаются на самые различные ухищрения. В остальном, кроме уже упомянутого налёта новизны и чистоты, кабак Клин ничем особенным не отличался от других своих собратьев. Особо привередливый гость, прочее мог бы скривить, нос при виде местной посуды, полностью выполненной из сверкавшего полировки металла. Но в конце концов каждое заведение должно иметь свою изюминку. Так чего такого, если пиво вам подают в квадратных кружках тонкого металла, а тарелки и приборы смахивают на набор хирурга. Для порядком изголодавшихся людей дизайн сейчас занимал одно из последних мест. Главное, что еда была вкусной, а пиво, запаска которого пополнялся расторопными официантами, свежим. Процесс насыщения занял у них почти час. Но когда все сытые и слегка пьяные отвалились от тарелок, то речь о том, чтобы скрасить дальнейшее время припровождением беседой, идти не могло в принципе. Глаза всех участников ужина закрывались сами собой. Ну, уважаемые сопроводил свои слова зевком Мороз. Дела ясное, что оно тёмное. В смысле, что сейчас обсуждать? Он снова зевнул, прикрыв рот ладонью. Бесполезно. Предлагаю перерыв на сон. Поддерживаю, кивнула Тая, не открывая глаз. Мы здесь разместимся? Нет, что ты? Подняв руку, Мороз подозвал официанта, запрашивая у него счёт. Это центр, дорого тут. Сейчас пройдёмся малость, растрясём животы и в отель. Знаю я одно местечко. Приняв сложенный вдвое листок, он прищурившись пробежал взглядом по его содержимому, но не обнаружив ничего подозрительного, кивнул, вытаскивая из кармана кошелёк с монетами. Знаю я одно местечко, повторил Мороз, когда официант отошёл от столика. Недорого и что редкость здесь, вполне прилично для людей. На улице было значительно жарче, чем в заведении, а потому в том, что Игоря моментально повело, не было ровным счётом ничего необычного. Успешно преодолев 2, а может даже и 3 десятка шагов под мёрную болтовню Мороза, рассказывавшего о каких-то сейчас совершенно неинтересных достопримечательностях, Игорь поймал себя на мысли, что он падает. Издавленный вскрикнув, замахал руками, ища точку опоры. Спасительная опора оказалась под рукой практически мгновенно, и Игорь, облегчённо выдохнув, обвис на ней, благодаря Мороза, так удачно подставившего плечо. Но увы, это был не он. Хуман, высокий для своей расы дворф, дёрнулся, отбрасывая человека прочь. "Пьян, сын личинки", прорычал он, грозя кулаком продолжавшему счастливо улыбаться Игорю. Совсем к хуманам обнаглели. Честному дворфу уши. Прости те расплылся в улыбке Маслов, которому невольный спаситель показался ужасно симпатичным. Извиняюсь почти почтинеший. Мне твои извинения, знаешь, до какого места? Нажрался как А это всё вы? Игорь, как это и бывает с крепко выпившими, Немедленно оскорбился, услышав слова дворфа, и принялся вырываться из рук мороза с извинениями оттаскивавшего его прочь. "Вы, ваш город по настрое лип, понимаешь, что тут? Ты меня понимаешь, гном?" Последнее сравнение показалось ему крайне забавным. "Ой, гномик, махеньк, ой, какой. Ну, знаете, ну И пере уже принялся наливаться краской дворф, несомненно гордившийся своим ростом. Вы что, сдурели совсем? Так я прощение прошу, уважаемый, махнув мордею, чтобы тот придержал разошедшегося Игоря, вытащил из кармана кошелёк. Уверен, что мы сможем. Не слушайте их, выскочивший из-за спины дворфа новый действующее лицо, то был скромно одетый человек с широкой бородой. Замахал руками, привлекая к себе внимание. Я знаю их почтеннейший. Это банда бриттёров. Шляются, задирают всех. Осторожнее, почтеннейший. Каменным небом молю, осторожнее. Человек так активно размахивал руками, что край его бороды вдруг отделился от щеки, словно та была приклеена. Мы не бриттёры! Игорь, вывернувшись из рук мордей, шагнул к нему. О, не бриттёры, не эти мы, в общем. И вообще, у вас борода того отклеилась? Ящя, я помогу, я умею. Вытянув руку, он хотел было прижать отклеившийся край к щеке, но предательски качнувшаяся под ногами земля подло сорвала его благородный замысел. Взмахнув рукой, Игорь сумел удержаться на ногах, но это усилие было оплачено бородой человека, взвизгнувшего от боли. Секунду Игорь не понимающим взглядом пялился на зажатую в кулаке бороду, а переведя взгляд на уже безбородого человека, расплылся в счастливой улыбке маньяк себе Мороза. Ба, маска, хихикнул он, а я вас знаю. Вы же официант? Мороз расплылся в счастливой улыбке Игорь. Глянь, кто пришел? Он же из твоего кабака. Ну здравствуй, пошлый. Придерживавший Игоря за плечи Мороз шагнул вперёд. Вот мы и увиделись. Не ждал? Во, протянул пошлому бородеу Игорь. И бороду свою держи. Отреагировать пошлое чьё лицо заливало смертельной бледностью не успел. Едва он приоткрыл рот, сиясь что-то сказать, как дворф, тот самый, с которого всё и началось, завопил во всё горло, мигом перекрывая шум улицы. и указывая пальцем на Игоря. Сюда! Светотатство, подпрыгнул он на месте от переполнявшего его негодования. Попрание бороды! Стража, сюда! Первым на происходящее отреагировал Мороз. Шагнув вперёд и заорвав изо всех сил: "Пожар! Спасайтесь!" Он впечатал кулак в раскрытый рот продолжавшего кричать дворфа, да так, что тот, сдавленно хрюкнув, опрокинулся на спину. Хрипя нечто совершенно неразборчивое и следует заметить гораздо тише. С тобой после и вновь о каменевшему пошлому Мороз, схватив за руку Таю, метнулся по улице, расталкивая начавших подтягиваться к месту происшествия зевак. Пожар! зарыл он с новой силы, отскочив прочь от толпы. Спасайтесь! Модуль транспорта горит! Бегите! Газы! Все это он выкрикивал на ходу. распугивая своим ревом, что людей опасливо вжимавшихся в стены, что дворфов, принявшихся выскакивать на улицу. Пожар! Подскочив к одному из них, Мороз замахал руками, указывая на гудевшую из-за спиной толпу. Быстрее! Но что? Случилось что? Выторжился на него ничего не понимавший обыватель. Что пожар? Совершенно не почтительно встряхнул его за плечо Мороз. Кабаклин горит! Огонь на надежное кайло перекинулся. Вот-вот каска с лампой вспыхнет! Ох-ё! Пиво! Пиво в опасности! Вновь потрясся умороз, понимаешь? Спасать на! Договорить да он не успел. Вывернувшись из-под его руки дворф метнулся в дверь, но не прошло и пары секунд, как он выскочил наружу, удерживая перед собой кастрюлю. Пожар! Взвизгнув дворф припустил по улице, стуча об бок кастрюли чем-то металлическим. От чего вся улица немедленно наполнилась режущим слух лязгом. Пожар! Пиво горит! Его вопли, перекрывавшие лязг, немедленно получили ответ. Выплеснувшаяся на улицу толпа, размахивая всевозможной тарой, рванула за ним, многоголосово крича: "Пожар! Пиво!" и что-то ещё, терявшееся на фоне общего шума и неразберихи. Эгом сорвался с места Мороз. Но стоило им пробежать всего пару десятков шагов, как выскочившие из угла стражники приградили им путь, моментально составив свои щиты в непрерывную стену. Куда? К Хума! Начал было старший, чей высокий шлем украшал роскошный плюмаж разноцветных перьев. Мы в доке. Хватая воздух ртом, пояснил Мороз, перебивая его самым непочтительным образом. Вам туда. Поспешите. Поткнул он командира в сторону всё нараставшего и нараставшего шума. "Кабаки горят! Пиво в опасности! Мы в доке! За помощью!" "Кабаки? Пиво?" Стража моментально потеряв к нему интерес, рванула по улице едва не затоптав чудом увернувшегося Игоря. Вот теперь, проводя их взглядом, мороз сел прямо посреди улицы. Перерыв. Во. Протянув руку, Мордый немедленно вложил в неё флягу, он сделал несколько глотков. Им теперь не до нас. Сделав ещё глоток, Мороз продолжил мечтательно прижмурившись. Там сейчас такой мордобой. Хм, жаль не увидим. Пиво-то не от халявного. А всё спасатели старые. Не удивлюсь, если они и вправду подожгут пару кабаков. Что зря что ли кастрюли тащили? Но ты, его палец нацелился на Игоря. И блин даешь! Это ж надо при дворфе кому-то бороду оторвать. Кстати, где она? Выронил в суматохе. Показал ему пустые руки тот. Я и сам не заметил как. Лучше бы ты голову свою выронил. Поднявшись на ноги, Мороз невесело вздохнул. Да, Игорь, вошли мы с тобой в историю. Даже не вошли, вляпались. По самое вот не могу. Пошли. Куда? Как куда? Вздохнул в ответ Морозкива и вдоль улицы. В доки. Куда еще? Или ты думаешь, что я стал бы врать? Да не в жизни. Пошли. Доки, занимавшие часть города, граничившую с его подводной частью, были знаменита тем, что даже сам начальник доков, отвечавший за порядок на уверенно ему территории, не мог уверенно ответить на вопрос об их количестве. В крупной пещере, большая часть которой была затоплена давным-давно, прорвавшись внутрь водой, работа кипела постоянно. Тут сновали рыбаки, сортировавшие свой улов, с ними ругались торговцы, нароившиеся сбить цену, а рядом, всего в паре метров, мог пристать рудовоз, притащивший в своём трюме редкие минералы, добытые со дна морского сегмента. И да, все лодки, что рыбацкие, что рудоловные или рудоразведывательные, все они были подводными, вышедшими из-под рук талантливых мастеров этого сварливого нароца. Сейчас же здесь царила редкая тишина, едва едва нарушаемая скрипом бортов лодок, тёршихся о свои причалы. Все дворфы и все их помощники, стремглав, неслись к центру города, спеша урывать свою долю пива, должного, по их представлению, литься рекой. досыта и, что более важно, бесплатно утоляя жажду всех желающих. Спрячемся в одном из складов. Шедший первым мороз махнул рукой, указывая на ряды длинных сараев, протянувшихся вдоль причальной стены. Там суматоху переждем, а после на одной из лодок уйдем, указал он на огромные пузатые бочонки, сторчавшие на верху короткими грибками рубок. Если будет спешка с набором рыбаков, а их всегда не хватает. Кивнул он Мардею, приоткрывшим у рот для очевидного вопроса. То возьмут не разбираясь, а там в море с веснем спас капсулу и к берегу. Один хрен. Остановившись, он смерил Игоря недовольным взглядом. Нас всех пописали. А я что? Подойдя к краю причала, Игорь присел на корточки и погладил сверкавший медью бок под лодки. Ну развезло, с кем не бывает. Ну виноват, больше не повторится, клянусь. фу-фу-фу. Сплюнув на камень причала, что плевать в море считается дурной приметой, он знал давно. Игорь несколько раз стукнул костяшками пальцев по борту лодки, подтверждая свои слова. Пойдёмте прет отсюда лучше, вздохнув, он направился к сараям. Но ну, тут за его спиной протяжно скрипнуло, а секунду спустя хриплый сосновый голос крайне недружелюбно осведомился. Хомоны, ради какого спрута вы меня разбудили? Сто копчёных медуз вам в глотку.